Глава 47 Официальную капитуляцию решили устроить на парадной площади возле Большого дворца. Акарат поприветствует канью и примет ее символический храб. Корабли агрогена уже стоят в доках. С них выгружают ютаксовский рис и сою про. Стерильные семена, присланные зерновыми монополистами. Одной частью накормят народ, другая пойдет фермерам. Из нее вырастет новый урожай. Со своего места тканей хорошо видно, как над краем дамбы трепещут паруса с эмблемой корпорации — пшеничными колосьями. Поговаривали, что понаблюдать за церемонией и закрепить своим присутствием власть правительства Акарата придет сама юная королева. Поэтому народу собралось больше, чем ожидали. Однако в последний момент пролетел слух, что ее все-таки не будет и теперь толпа, обливаясь потом, стоит под палящим солнцем засушливого сезона, которому уже давно пора бы уступить место муссонам, и смотрит, как под пение монахов на помост восходит акарат. В качестве нового самдета Чао Прай он приносит клятву, обещает защищать королевство в неспокойные времена военного положения, потом встает лицом к выстроившимся рядами военным, гражданским, и последним белым кителем под командованием Каньи. По вискам капитана струится пот, но она не желает даже пальцем шевельнуть. Хоть и сдала Акарату министерства природы, хочет предстать в наилучшем свете, блеснуть выправкой, а потому стоит неподвижно в первом ряду, плечом к плечу спаи, чье лицо застыло ничего не выражающей маской. Немного позади Акарата за церемонией наблюдает Наронг. Он кивает Канье, а то и остается лишь не заорать на него, не завопить, что причиненные городу страдания — его вина, что бессмысленных жертв и разрушений можно было избежать. Скрипя зубами, Канье мысленно ввинчивает всю свою ненависть в его голову. «Какая глупость! Ненавидеть надо себя!» Это она сейчас сдаст последних своих верных людей на милость Акарату и увидит, как закончится история белых кителей. Рядом возникает Джейди и задумчиво смотрит вперед. «Хотите что-то сказать?» «Вся моя семья, кто еще был жив, погибла во время боев». коньяхет Мне так жаль». Она хочет протянуть руку, тронуть призрака за плечо. «Это война» печально улыбаясь, произносит Джайди. «Я всегда тебе это втолковывал». Канья уже готова ответить, но тут ее вызывает Акарат. Наступил момент унижения. Как же она ненавидит министра! И куда подевалась та юношеская злость? Еще в детстве Канья поклялась уничтожить белых кителей, а теперь понимает что от ее победы смердит сгоревшими министерскими зданиями. Она шагает вверх по ступеням, опускается на землю и делает храп. А Карат, не торопясь ее поднимать, начинает обращенную к толпе речь. Испытывать горе от утраты такого человека, как генерал Праче, вполне естественно. При всем недостатке верности он был страстно предан своему делу. И хотя бы одно это мы обязаны выказать ему уважение. Стоит помнить не только о последних днях, но и о тех долгих годах, когда генерал служил королевству, берег народ в смутные времена. О тех его славных трудах я никогда не скажу ни единого дурного слова, несмотря на то, что в конце он пошел по неверному пути. Акарат ненадолго замолкает. Обводит толпу взглядом и говорит, «Мы, единое королевство, должны исцелиться. В знак доброй воли я счастлив сообщить, что королева одобрила мою просьбу. Все, кто сражался на стороне генерала Прачи и поддерживал попытку переворота, помилованы полностью и безусловно». Тем, кто по-прежнему желает работать в Министерстве Природы, заявляю, «Надеюсь, что нести свою службу вы станете с честью». Перед королевством по-прежнему стоит множество трудных задач, и предугадать, чем грозит будущее, невозможно. Акарат знаком разрешает Канье встать и подходит ближе. «Капитан Канье, несмотря на то, что вы сражались не на стороне дворца, «Я дарую вам прощение и кое-что еще!» Он выдерживает небольшую паузу. «Мы должны помириться. Найти общий язык, как единое королевство и как единый народ обязаны протянуть друг другу руки!» Все внутри Кани стягивается в тугой узел. «Ей, отвратительна эта церемония!» Но Акарат продолжает. Как старшего по званию служащего Министерства природы назначаю вас его главой. Ваши обязанности все те же — защищать королевство и ее величество. Она потрясенно смотрит на Акарата и замечает стоящего за ним Наронга, который, чуть улыбнувшись, в знак уважения приветствует ее поклоном. Потеряв дар речи, не делает Вави. «Вольно, генерал! Пока можете отпустить своих людей, но уже завтра нас ждет прежняя работа!» Все еще не в состоянии вымолвить ни слова, она снова кланяется, потом смотрит на подчиненных. Хочет отдать свой первый приказ, однако из горла вылетает лишь невнятное карканье. Сглотнув, Канья хрипло повторяет свои слова и видит на лицах удивление и смятение. Точно такое же, что охватило и ее. На мгновение ей кажется, что они примут ее за самозванку, не станут выполнять команды. Но тут отряд как один человек поворачивается на месте и маршем уходит с площади. Среди сияющих на солнце белых кителей шагает Джайди. Однако, прежде чем уйти, он делает ей вай, словно настоящему генералу. И этот жест ранит тканью, как ничто другое.